Глава 17. Мне очень захотелось просто проигнорировать звонок, но любопытство взяло верх. Все-таки Макаров звонил мне не часто, точнее, вообще никогда, и мне было очень интересно, почему он решил сделать это именно сейчас. Неужели я как-то узнал о Йокоях? Я пойду займусь делами, кивнул мне Евгений Сергеевич. Как будешь готов, мой к книхану, он будет ждать тебя внизу. Когда Михайлов старший ушел, Я убедился в том, что меня не слышит никто, кроме упорно пялящегося на меня домового, и принял звонок. «Здравствуйте. Вас беспокоит администрация клиники «Радуга». Примите звонок от нашего пациента, Дмитрия Макарова». «Разумеется». «Соединяю». «Роман, мальчик мой», — раздался голос Макарова. «Как у тебя дела? Интуиция подсказывает мне, что ты завел новых друзей». Вот как он узнал? Я же не рассказывал о Йока их никому, кроме тех, кто был в депо. А уж о том, что вынес их из подземелья, знали только отец Ника и Семенов. Хотя о чем я? Макаров же все таки очень сильный медиум. Вполне вероятно, что ему и не нужно общаться с людьми для получения информации. «Ну, не прям друзей», — осторожно ответил я, — «просто новых знакомых». «Эти бедняги прятались от меня целых пятьдесят лет». «Представляю, как они удивились, когда узнали, что я все еще жив. А ты являешься моим учеником. Если честно, я удивлен, как они тебя вообще не убили». «Меня не так-то просто убить», — не удержался я от талики, как мне кажется, вполне обоснованной бравады. «Дмитрий, судя по тому, что рассказывали Йокой, вы ведь обладаете способностью влиять на существ? Почему вас так боялся хухлик?» «Можно сказать и так», — не стал отнекиваться Макаров находясь рядом, они попадают под мое влияние вне зависимости от моего желания. Точнее, раньше было так. Сейчас я научился контролировать этот процесс гораздо лучше и действовать значительно мягче. Кстати, это схоже и с твоим влиянием на призраков. Они сами тянутся к тебе и гораздо более охотно общаются с тобой, чем с другими людьми. И чем глубже ты будешь развиваться как медиум, тем сильнее будет это влияние. С влиянием понятно. «Но что же вы с ними делали, раз они пошли на такой отчаянный шаг и спрятались глубоко под землей? напряженно спросил я. «Они же вас боятся до да истерики». «Да ничего особенного. Я же не жвадёр какой-то. Но само ощущение постоянного влияния на твою волю, словно ты не принадлежишь себе, сведет с ума кого угодно. Пятьдесят лет назад я был уже достаточно силен, но не понимал, как это работает, и что воля всех окружающих существ полностью подавлена». «Меня просто устраивало, что они с удовольствием выполняют все мои приказы». Выслушав очень странную исповедь от Макарова, я все еще не понимал, зачем он мне позвонил. И это меня сильно напрягало, если честно. «И что вы хотите сделать с ними теперь?» — осторожно спросил я. «Я? Ничего, конечно», — рассмеялся Макаров. «Я уже на пенсии, знаешь ли. К тому же обещал внучке не покидать клинику». «И вы не станете наказывать их за побег?» «Наоборот». Я хотел попросить тебя позаботиться о них. Ёкаи не слишком умны и могут натворить глупостей. Церковь таких существ вычисляет очень легко. И также легко уничтожает, без шанса на помилование. Ну да, я помню момент знакомства с Инквизитором. Они появились практически сразу после того, как Ханью освободил меня. Уж не знаю, каким образом святоши смогли выследить ее, но наверняка и моим Йокоям грозит нечто подобное. Но как их тогда защитить от церкви? «Есть руны, способные скрыть существ от поиска и чутья священников. Джеймс их знает». Будто прочитав мои мысли, сказал Макаров. «От него помощи не дождешься, буркнул я. «Скажи, что я просил тебя им обучить. Тогда Джеймс не отвертится. И лучше не рассказывай Йока им о нашем разговоре. А то у бедняжек нервный срыв может случиться». «Это да. Еще одна их истерика может закончиться не очень хорошо. Скорее всего, для них же». «Если они не спросят, то не стану, конечно», — согласился я. «Вы же знаете мою проблему». Решив, что с темой Йокаев закончена, я собрался с силами и коснулся более важной темы. «У меня есть еще один вопрос. Я тут узнал, что вы участвовали в разработке купола вместе с Нейманом Бэдвилом. Он такой же долгожитель, как вы?» Макаров явно был не готов к такому вопросу, и поэтому ответил после долгой паузы. «Возможно. А почему такой странный вопрос?» «У меня есть подозрение, что я с ним не так давно столкнулся. Правда, я не понимаю, человек он или все таки существо». Хухлик называл его «погонщиком трупов». «Так ли важно, кто он?» Лукаво поинтересовался старик. «Ты сам уверен, что являешься человеком со своей способностью пожирания душ? Был наш Бэдвелл обычным Homo sapiens, а стал чем-то большим или меньшим. Это как посмотреть». все всё-таки, Нейман Бэдвелл мог управлять трупами или нет?» Повторил я. «Он стал погонщиком трупов?» «Возможно», — уклончиво ответил Макаров. «Судя по твоей осведомленности о куполе, теперь ты понимаешь, насколько все серьезно и как мало времени осталось?» «Мало времени на что?» — уточнил я. «На подготовку. Избежать краха купола уже не получится, но есть возможность хотя бы подготовиться». Звучало это как-то сомнительно, если честно. Как можно подготовиться к цунами из демонов? Так может, надо эвакуировать острова? Почему правительство ничего не делает с этим? Почему же не делает? Очень даже делает. Проводит исследования, совещания, просчитывает риски, строит бункеры и набирает людей в СБР УИ. Никто не может дать точного прогноза, в какой момент купол перестанет работать, или демоны научатся его обходить. Без конкретных цифр никто не станет эвакуировать целые города. Поэтому в городах идет вялая системная подготовка к возможным неприятностям. И тут меня осенило. Доктор говорил примерно о том же самом, а погонщик трупов знаком с Макаровым. Все трое обладают мистическими силами, позволяющими управлять трупами, призраками и существами. Вполне логично, что их связывает и что-то большее. А еще документы по куполу лежали в тайнике Александра Михайлова. А значит, тот старик тоже мог быть членом тайного общества. «Для этого вы и создали братство», — закинул я смелое предположение, «чтобы подготовиться к апокалипсису локального размаха» собирает свою собственную армию. Макаров рассмеялся в трубку. «А если это действительно так, что будешь делать?» «Я? Я-то тут вообще при удивился я. «Едва ли я могу вообще как-то повлиять на ситуацию?» «Кто знает, кто знает», — загадочно проговорил Макаров. «Ты ведь тоже непростой человек. Да, тельце слабое, но душа. Очень светлая и мощная, способная на великие дела». «Ты вот готов к великим делам?» Я чуть не закашлялся от такого неожиданного вопроса. «С чего бы?» «Ну, вот когда будешь готов, тогда и звони». Неожиданно заявил старик. «У меня тут массаж по расписанию, а я с тобой о всяких глупостях болтаю». «Какой массаж, когда мы обсуждаем глобальную катастрофу?» Возмутился я, но в ответ услышал лишь короткие гудки. Некоторое время я просто стоял, переваривая полученную от Макарова информацию. Фактически он подтвердил, что не только был знаком с доктором и погонщиком трупов, но и активно с ними сотрудничал. Возможно, изначально у них даже были благие цели, как говорил доктор. Но потом погонщик трупов чересчур увлекся экспериментами над людьми. Да и сам доктор, пусть и не признал этого, явно ушел далеко за пределы здравого смысла. И ещё неизвестно, сколько людей в этом их тайном обществе всего. Явно же не трое. Пять, десять или, может, даже сто человек, обладающих силой и знаниями Макарова и все такие же пришибленные и не считающиеся с человеческими жизнями, как доктор и погонщик. Жесть. Мисси и Макаров уже несколько раз упоминали его внучку, имеющую на старика огромное влияние. В принципе, можно попробовать ее уговорить, чтобы она вынудила старика ответить на все вопросы, раскрыть личности и всю информацию о других членах братства. Лишь бы у внучки не был такой же вредный характер, как у Макарова. Вдруг у них это семейное? Тогда на ее помощь можно даже не рассчитывать. Из стены прямо передо мной очень медленно, явно чтобы не напугать меня, вылезла Катя. Девушка-призрак выглядела смущенной, но все же держалась на волевых и не исчезала. Строгий серый бричный костюмчик, волосы, собранные в хвостик и очки, делали ее очень милой. Простите, Роман, я случайно послушала ваш разговор. Это правда, что купол может перестать работать? Видимо, да. Я в этом не особо разбираюсь, если честно. Все по словам некоторых людей, участвовавших в его создании. Я могу как-нибудь с этим помочь. Тут она меня, если честно, поставила в тупик. Даже не знаю. Я умею хорошо искать информацию в сети. Могу найти что угодно, если это там есть, в том числе и в защищенных системах, начиная от госструктур и заканчивая внутренними корпоративными системами. Я освоила практически все языки программирования, использующиеся в данный момент. Будь я живой, меня бы приняла с распротертыми объятиями любая IT-компания в мире. Я удивленно посмотрел на Катю. У нас тут что, призрак-хакер? Хотя, имея столько свободного времени, как у призрака, которому не нужно есть, спать и ходить в туалет, почему бы не выучиться на кого угодно? Хм, а ведь она действительно могла бы мне помочь с поисками погонщика трупов и доктора. Да и в целом, иметь помощника с бесконечным свободным временем было бы очень полезно. Но тебе же ограничили доступ к сети за игры с сайтами знакомств, припомнил я. Да, еще сильнее смутилась девушка-призрак и стала более прозрачной. Но если вы попросите Евгения Сергеевича убрать ограничения, то я смогу помочь». «Ах, вот оно что. Какая хитрая девочка. Чтобы ты продолжила дурить бедных влюбленных парней?» «Никого я не дурила», — надулась девушка. «Просто общалась с теми, кто мне нравился. Но все они в какой-то момент хотели перейти в Реал, и я была вынуждена каждый раз удалять анкету». «И много таких парней было». «Да кто считает?» — Смущенно ответила девушка. Но под моим взглядом поправилась. «Ну ладно, 421 человек. Но до момента удаления анкеты я со всеми общалась очень тепло». «Хм, это еще хуже». «Представляю, как бедняги влюблялись в виртуальных девушек, и в самый ответственный момент красотки просто испарялись. Хорошо, хоть она на деньги никого не кидала». «Не кидала же?» «Зачем мне это?» — возмутилась девушка. «Если я захочу пополнить свой счет, то просто взломаю пару действительно неприятных личностей». Каких-нибудь любителей сайтов с запрещенной порнушкой, например. У тебя и счет свой есть, вычленил я самое главное. И ты его как-то пополняла? Катя резко стала практически полностью прозрачной, упав гораздо глубже в изнанку. Так она обычно и становилась невидимой, но со мной этот трюк не работал. «Ты много у тебя денег? Продолжил я расспросы. Ну, есть немного на черный день, уклончиво ответила девушка-призрак. Если вам понадобится помощь с финансами, я тоже смогу что-нибудь придумать. Уверена, такая помощница, как я, вам точно пригодится. Черт, ну тут сложно поспорить. С такими возможностями, без необходимости спать по ночам, она может сделать очень многое. Правда, что у этого призрака в голове, все таки не очень понятно. Эти странные игры на сайтах знакомств, да и привязана к этому дому она достаточно долго, чтобы крыша начала ехать. Джеймс мне еще в самом начале нашего общения говорил, что со временем призраки — Могут потерять остатки личности и превратиться в полтергейста. А Катя чувствует себя в форме призрака вполне комфортно. Это тоже подозрительно. Я попробую поговорить с Евгением Сергеевичем, все же решил я, но я бы не сказал, что имею на него сильное влияние. Спасибо! Пискнул призрак и исчез в стене. В принципе, у меня постепенно формируется неплохая команда. В следующий месяц на меня работают Шики и Кицуне, тануки отлично владеет там медом. Алиса может легко менять лица. Джен тоже пока остается моим телохранителем. А если к нам присоединится еще и призрак-хакер, то нас смело можно отправлять на какую-нибудь невыполнимую миссию. Но прежде чем Катя станет моей информационной поддержкой, нужно как-то уговорить Михайлова снять ограничения с ее компьютера. Уверен, я смогу найти его. Он в своем кабинете. Будто прочитав мои мысли, сказала Катя, вновь выглянув из стены. «Вот хитрая девчонка». Хотя чего я удивляюсь, если она смогла 400 сотни человек на сайте знакомств охмурить. Придя на поклон к Евгению Сергеевичу, я изложил ему предложение Кати и получил неожиданный ответ. «Да без проблем», — легко ответил мужчина. «Это даже не я ограничил ее права, а Виктор. Он говорил, что какой-то мальчик после флирта нашего призрака покончил жизнь самоубийством. Но ты уверен, что стоит упускать этого джина из бутылки? А если она больше не станет заходить на сайты знакомств?» Уточнил я. Ты же в курсе, что Катя имеет очень высокие навыки в этой сфере? Нам пришлось ограничивать доступ к компьютеру физически, иных вариантов просто не было. Это не проблема. Я могу заключить контракт с Катей, который будет ограничивать ее действия. Никаких сайтов знакомств и воровства. Воровства? Переспросил Михайлов. Она что-то воровала? ну, я у нее за спиной не стоял, поэтому откуда мне знать? Чуть не надорвавшись от натуги, ответил я. Вроде я ни в чем не соврал, но не поделиться своими подозрениями было очень сложно. Я ощущал буквально физическую боль, сдерживая позыв выложить Михайлову всю информацию. Что ж, если ты возьмешь на себя ответственность за ее действия, то мы снимем с компьютера ограничивающие руны. При слове ответственность я слегка дернулся, но быстро взял себя в руки. Я же сам говорил, что в отличие от людей, с призраками и существами вести дела значительно легче. Ведь всегда можно подтвердить свои намерения контрактом. Кстати, интересно, нельзя ли так же делать с людьми? Контракт же напитывается душевной энергией. «Договорились», — задумчиво ответил я. «Я подготовлю контракт для Кати, когда вернусь». «Ты решил пожить здесь?» Удивленно приподнял бровь Евгений Сергеевич. «В принципе, я не против. Ты уже часть семьи и доказал это». Нет, нет, слишком поспешно сказал я. Но Катя же не может покидать дом, поэтому придется вернуться еще раз, когда закончу со всеми делами. В общем, договориться с Михайловым оказалось совершенно несложно. Время поджимало, поэтому, попрощавшись с ним, я помчался на первый этаж на поиски дворецкого. Но на лестнице я неожиданно споткнулся и кубарем полетел вниз. И наверняка бы ушибся, но меня подхватил дворецкий хан. Не знаю, откуда он взялся. Еще секунду назад его в холле точно не было. Осторожнее, безэмоционально произнес он, ставя меня на пол. Вроде бы худощавый азиат держал меня с удивительной легкостью. Я, конечно, не самый тяжелый человек на свете, но все же свои килограмм сорок имею. Еще не восстановился после тяжелой ночи, попытался оправдаться я, покосившись на лестницу. На нижней ступеньке сидел домовой, уже привычно сверлил меня черными глазками-бусинками и грозил кулаком. Очевидно, что именно он был виновником моего падения. Зло, уходи, прошептал он мне. Подгадал все-таки момент, маленький гаденыш. Я вернусь, и мы еще поговорим, пообещал я Микростовичку. Дворецкий хан посмотрел на лестницу, но, разумеется, никого там не увидел, ведь домовой держался на глубоком слое изнанки. Вы готовы? Уточнил дворецкий. Мы можем ехать? Да, конечно. А ну стоять! Раздался окрик с вершины лестницы. «Ты собираешься уехать, даже не попрощавшись с любимой сестренкой? Ника буквально слетела по ступенькам, видимо, воспользовавшись каким-то своим навыком, и схватила меня в охапку, очень крепко прижав к своей груди. «Осторожно, раздавишь!» — прошепел я. «Я буду очень скучать», — не слушая меня, — проговорила Ника. «Обязательно звони мне, чтобы я была в курсе всех дел, и сфотографируй все сокровища, которые тебе отдадут Йокои». И самое главное, больше не подвергай свою жизнь такой опасности, пока меня нет рядом. Тут я не понял, она волновалась за меня или просто ревновалась, что я буду рисковать жизнью не в ее компании. Но в любом случае ее отношение ко мне не могло не подкупать. Это правда было приятно. Я тоже буду скучать, — вполне искренне сказал я. Когда мы с Дворецким выехали с территории особняка, я наконец-то облегченно выдохнул и немного расслабился. Путь до города был неблизкий, А дом Князева и вовсе располагался в другой его стране. Так что полтора часа я был предоставлен самому себе. С таким собеседником, как Дворецкий, можно было не переживать, что он станет меня отвлекать глупыми разговорами. С дальнейшими планами в целом все было понятно. Вернуть в тело душу Алины Князевой, затем смотаться в офис Джеймса. Интересно уточнить, что он имел в виду под свободным плаванием. Да и вообще узнать, как он там. все таки смерть миссии сильно ударила по нему как бы он ни пытался это скрыть за лицемерными высказываниями. Я и сам буду скучать по Мисси. Она единственная в этом мире всегда приходила мне на помощь и помогала советами. Она и Донни, разумеется. И тут мне стало стыдно. Беднягу Донни же забрали святоши. И судя по тому, что он мне не писал и не звонил, его до сих пор не отпустили. А я, если честно, о нем и думать забыл. Тут же, достав телефон, я набрал номер отца Павла. Но он, как и Джеймс, решил сегодня меня игнорировать. Совесть во мне боролась с вежливостью, но я все же пытался звонить еще несколько раз и слышал лишь длинные гудки. За телохранителем будем заезжать? Спросил дворецкий, когда мы въехали в черту города. Обязательно, подтвердил я. Джен, конечно, не показывала вида, но мне кажется, ее сильно напрягали моменты, когда я шел на дело без нее. Хотя в моей работе обычный телохранитель мало чем мог помочь. Тут бы лучше подошел кто-то из Йокаев. Или свой личный достаточно сильный призрак на контакте. Кстати, о последнем варианте стоит задуматься всерьез. Мне бы очень пригодился кто-нибудь вроде Майли. И уже вместе с телохранительницей мы отправились к князю. Знакомый дом встретил нас запахом ладана и многочисленными свечками, расставленными по всему холлу. Марго Маретти в красивой, явно небудничной рясе, ходила вокруг лежащей на больничной тележке женщины и читала какие-то речитативы. А князь взирал на это действо со смесью скептицизма и надежды. Не думаю, что он имел что-то против веры в принципе, но вот с представителями церкви у СБР явно были не слишком дружеские отношения. Наконец-то! Поприветствовала нас монахиня вновь до отвращения полной энергии, как будто и не было вчерашней ночи в подземном депо. Сейчас я закончу освещать зал и можно начинать. Марго разбрызгала вокруг немного воды из бутылки и продолжила читать молитву. Джен и дворецкий хан поздоровались с Князевым и, не сговариваясь, встали у двух дверей, ведущих в холл из коридора и из внутренней части дома. Я же огляделся вокруг, подметив, что на полу вокруг Алины Князевой нарисован какой-то незнакомый мне узор, а на столе лежат гофу с запечатанными в них частицами души женщины. «А зачем зал-то освещать?» – поинтересовался я, когда монахиня закончила. «Как это связано с процессом объединения осколков души?» «Говоря простым языком, я обеззараживаю здесь все перед операцией, чтобы какая-нибудь гадость не прицепилась к душе в процессе ее объединения из осколков». «А почему тогда было не провести ритуал в церкви?» «Причем тут церковь?» — искренне удивился Марго. «Человеку, а значит, и его душе, всегда комфортнее в родном доме, а значит, и проблем будет меньше именно здесь». Тут Князев явственно побледнел. «Проблем? А какие могут быть проблемы?» Ой, да все будет в порядке. Главное, чтобы нам не помешал ангел смерти. Вот тут побледнел уже я, поскольку отлично помнил встречу с этой сущностью. В топе моих ночных кошмаров она отделила первое место еще со множеством других событий, случившихся со мной в этом мире. Зачем ему приходить за Алины к князевой? напряженно спросил я. Она же еще жива. Марго как-то неопределенно помотала головой. И да, и нет. Ее душа слишком долго была вне тела, и есть вероятность, что связь между ними ослабла. Поэтому, когда все осколки души будут собраны, где-то там на небесах могут решить, что пришло ее время уходить». «Почему же никто не явился за ней до сих пор?» — спросил князев, подойдя к монахине практически вплотную. Едва ли это была попытка надавить или угроза, скорее он не очень хорошо себя контролировал, слишком сильно переживая за жену. Разбитая на осколке душа слишком мелкая, чтобы ангел смерти обратил на нее внимание. Это как призраки, бродящие по городу. Это же неполноценные души, поэтому и жнецам до них дела нет. Марго похлопала медведоподобному мужчину по плечу. Да вы не переживайте, все будет хорошо. Главное быстро объединить осколки души и запих хм, вернуть их в тело. А что мы будем делать, если ангел смерти все-таки явится за ней? вмешался я. Но я ничего не могу сделать все таки это ангелы», — легкомысленно ответила монашка, взяв в руку листы Гофу. «К тому же я буду занята ритуалом. А вот ты, Рома...» — она ткнула меня пальцем в грудь. «Я слышала, ты смог как-то справиться с ангелом смерти на кладбище. Просто сделай то же самое. В чем проблема-то?» Я удивленно хлопал глазами, не понимая, в какой момент этот простой ритуал превратился в «Справься с ангелом смерти». «Так что, я начинаю?» Деловито спросила монахиня, беря в руки стопку листов гофу и направляясь к алине князевой. Нет! Практически хором воскликнули мы с Князевым, но монахиня уже порвала листы бумаги пополам и бросила их внутрь круга, начерченного вокруг больничной каталки. Никогда не был силен в молитвах, но в этот момент попытался воззвать к чему-то или кому-то там наверху, чтобы все обошлось без проблем. Вот только интуиция подсказывала, что закон Мерфи в моей жизни решает куда больше, чем молитвы.